Глава 16. По странному стечению обстоятельств Каэль, Першо Уланш и Джоанна одновременно, но каждый по-своему, заглянули в тёмные глубины вечности. Если внимательный Бог наблюдал за своими любимцами, то в этот момент он должно быть одним усилием божественной воли повлеял на судьбы всех троих. Впрочем, воины клана не очень-то жаловали богов, И знали только пару другую из древних мифов да героев преданий. Те же, кто рассуждал о богах, обычно заключали, что воин клана должен полагаться только на себя и не беспокоить богов идиотскими просьбами. Робот Кайла I покачнулся от серии прямых ракетных попаданий, большинство из которых пришлось в корпус. Большим пальцем полковник изо всех сил нажимал на кнопку противоракетной защиты, но система не работала. Воины Волка очевидно поняли это и посылали в него целые тучи ракет. Вражеские элементалы суетились внизу, пытаясь сломать ноги робота Першау. Прямые попадания ракет становились всё чаще и чаще. Выход из такой ситуации только один: двинуться вперёд и выпустить сразу весь боезапас, надеясь на серию удачных попаданий по врагам. Вообще, положение было не из лучших. Куда ни глянь, всюду кречет и проигрывал бой. Каждый отдельный робот находился в незавидном положении, а элементалы были отброшены назад за линию атаки. Першо не мог не подумать о том, что если бы здесь была Ланш, элементалы не отступили бы так легко. Ланш в это время тоже отчаянно боролась за свою жизнь. Обладая она обычным человеческим телосложением, ей давно бы пришлось умереть. Почти полностью погрузившись в трясину, захлебываясь черной зловонной водой, Ланж сумел отшвырнуть Пуму и кое-как приготовиться к защите. Пума атаковала снова. Ее оскаленная морда приблизилась настолько, что Ланж почувствовала горячее дыхание зверя, едва не показавшаяся женщине приятным дополнением к мерзким испарениям болота. Хорошо, что хищник оказался не очень крупным. Это давало ланш некоторое преимущество из-за её высокого роста. Немыслимым образом, удерживаясь на поверхности трясины, она отражала непрерывные атаки зверя. Пума наравила ударить её когтистыми лапами. Ланш ничего не могла поделать и получала одну рану за другой. Зверь обладал неукротимостью и огромной силой. Ланш чувствовала, что постепенно слабеет. У неё, конечно, тоже был свой козырь. Она, в отличие от пумы, владела боевыми искусствами. Если бы ей удалось вытащить пистолет, исход поединка решился бы в её пользу. Единственная проблема Состояло в том, что если бы Ланш перестала хоть на секунду сдерживать хищную тварь и потянулась за пистолетом, puma тотчас же вцепилась бы ей в горло. Джоанна всё ещё держала руки поднятыми вверх. От напряжения они начали деревенеть. Она не представляла, сколько ещё придётся стоять в такой позе. Однако упорно не хотела опускать руки в грязь. Она даже не знала, что стоит сейчас на ноге своего робота. По её мнению, под ногами у неё был какой-то камень или, возможно, болотное животное. Когда опора двигалась, у неё возникало инстинктивное желание поджать ноги, но крепкая хватка трясины не позволяла ей сдвинуться хотя бы на сантиметр. Везд под ногами дёрнулась опять, толкнув Джоанну вперёд. Левая рука её непроизвольно опустилась и прежде чем Джоанна среагировала, провалилась в грязь. Ещё одно резкое движение, и то же чуть не произошло с правой рукой. Джоанна почувствовала, что скользит в бок, и, может быть, она ушла бы в топ с головой. Но опора задвигалась снова и вытолкнула Джоанну наверх. Теперь, когда огромная нога робота, чудом освободившись из ловушки, показалась из липкой, булькающей грязи, главной проблемой Джоанны стало удерживать равновесие, чтобы не свалиться вниз. Это было не так-то просто. Зеленый канат, лопнувший лианы, пролетел мимо и больно хлестнул ее по лицу. боги, не обращавшие внимания на Каэля Першау, Ланши и Джоанну, вероятно, были заняты в это время другим. Ведь не всем в конце концов грозила опасность. Но ни один воин клана не захотел бы услышать, что какой-то бог вмешивается в его жизнь, не что именно этому богу. Он обязан своими достижениями. Пусть боги Властвуют над тем, что им принадлежит. А если они захотят большего, воины клана вызовут их на бой и будут сражаться за свои права. Если бы в обычное время какой-нибудь бог принял дурацкое решение заглянуть в кабину к Двилту Радику, он был бы немедленно оттуда вышвырнут. Но в настоящий момент Радик встретил бы бога с радостью. Тот мог дать ему возможность похвастаться впечатляющей, но закономерной победой над кречетами Кайля Першиу. «Вперед! Тесните их!» — кричал он своим воинам. Слушая этот и другие призывы Радика, Крейг Вард забеспокоился. Если бы Радик сейчас спросил его, он бы признал, что у клана «Волка» явное преимущество. Но его поражала стойкость Кречетов. По его оценке, потери у обеих сторон были примерно одинаковы. При этом у волков не было никакой особой стратегии. Только истощенность врага приносила Радику победу. И Крейгуварду, одному из самых свирепых воинов, такой триумф казался убогим. Эйден повернул в свою машину, чтобы проверить боеготовность других воинов. Если бы не это решение, он так и не увидел бы, что творится позади. «Жеребец, там что-то происходит. Похоже на драку». «Наверное, это просто забавляются два болотных зверя», — ответил жеребец. «Нет, вряд ли. Я могу поклясться, что один из дерущихся человек... Мне придётся возвратиться назад и посмотреть, что там творится. Возможно, это Джоан, обросившая БМР и последовавшая за нами пешком. Если это она, то зачем же к ней ходить? Жеребец, мы принадлежим к клану. Мы не можем своим бездействием допустить, чтобы кто-нибудь из людей клана Нелье по иглу погиб. Я слышу, что ты говоришь, командир. Толкий, я в этом не уверен. Эйден приказал подразделению остановиться, затем спустился с разрушителя. Под ногами оказалась относительно твёрдая почва. Она чавкала при каждом шаге, но всё же позволяла кое-как двигаться. Пригодный для ходьбы участок простирался как раз почти до того места, где вовсю кипела драка. Подобравшись поближе и увидев, что в сражении участвует древесная пума, Эйден вынул пистолет и убедился, что тот заряжен. Что бы там ни затевали боги, часто всё кончается счастливо. Влюблённые находят друг друга, семьи вновь соединяются, на место плохих правителей приходят хорошие. Люди, которым грозит смертельная опасность, с изумлением обнаруживают, что они спасены, и временами даже бывают за это благодарны. Кайл Упершоу повезло только наполовину. Автоматический механизм катапультирования выбросил его из робота за секунду до того, как бронированный гигант рухнул. Робот не взорвался и не развалился на куски, но очевидно стал окончательно непригоден для боя. Когда в кресле катапультой полковник приземлился на землю, его немедленно окружили пять элементалов-кречетов. Они защищали своего командира от целенаправленных атак волков. В битве за генетический материал убийство или пленение обладателя генов приводило к концу конфликта. Поэтому было очень важно, чтобы Першо оставался жив и не попал в руки врагов. Возвращаясь назад через позиции своих войск, он везде видел подбитые машины. Его робот был отнюдь не единственным, вышедшим из строя. Перешагивая через тела мёртвых воинов, в одном из них Першо узнал вольнорождённую низ. Джоан так и свалила со ступни робота, но только после того, как кочевнику удалось передвинуть ногу машины на твёрдую почву, или, по крайней мере, на то, что считалось твёрдой почвой в этом проклятом болоте. Поднявшись и отряхнувшись, Джоан взглянула вверх на кочевника. Тот очень выразительно показывал знаками, чтобы она поскорее взбиралась в кабину. Техник мог и подождать, ей обязательно нужно было отыскать перчатки. Обойдя вокруг ямы со зловонной жижей, Джоанна обнаружила свое сокровище, причем рядом уже пристроилась здоровенная ящерица, которая с задумчивым видом пробовала на вкус одну из перчаток. Тихо чертыхнувшись, Джоанна подняла пистолет, лежавший неподалеку, Я обезглавила рептилию. Меткий выстрел Лейдена мог и не попасть в цель, если бы ланшу удалось оттолкнуть животное в сторону. Но этого не случилось, и луч лазерного пистолета вошёл древесной пуме в мозг, предварительно превратив ухо в обугленные клочья кожи и меха. Животное обмякло. Под его тяжестью лань погрузилась по грудь в тину. Затем исчезли плечи, скрылась голова и наконец навалившаяся на женщину сверху мёртвая пума. Гейден бросился вперёд, запустив руки в тину, он нащупал шею пумы и изо всех сил потянул за неё вверх. Животное оказалось чертовски тяжёлым, но Эйден всё-таки стащил труп зверя с ланьш. Подняв пуму на тиной с огромным напряжением Эйден отбросил её в сторону. Ланш над поверхностью топи так и не показалась. Зайдя чуть поглубже, Эйден наклонился и пошарил вокруг. Сначала ему показалось, что он потерял её. Нырять в болото с головой было бесполезно. В липкой грязи он всё равно ничего бы не увидел. Вдруг в нескольких метрах от Эйдана раздался всплеск. Это была Ланш на животе. Голова её всё ещё оставалась погружённой в чёрную воду. Эйден пробрался к ней, перевернул лицом вверх, затем подошёл к берегу. Уложив женщину на относительно сухое место, он начал вдувать ей воздух в лёгкие через рот. Прошло несколько секунд, и Ланш, сильно дёрнувшись, вновь начала дышать. Собрав все силы, Эйден ухватился за крепкое плечо женщины-воина и перевернул Ланш на живот. Затем он стал сильно нажимать на её мускулистую спину, чтобы освободить лёгкие от воды. В Ланш было 2 м 30 см роста, причём всё её тело состояло из плотных мускулов. Ей до пришлось изряд напотрудиться. Также нелегко было и отнести её к роботу. Ланш пыталась идти сама, но свалилась после первого же шага, потеряв сознание. Однако, когда они всё-таки добрели до машины, она снова и уже окончательно пришла в себя и настояла, чтобы спаситель положил её. Жеребец ждал возле машины Эйдана, который принялся ему объяснять, что случилось, но Ланш перебила его. "Сражение идёт для нас не лучшим образом", проговорила Анна. "Необходимо ввести в него ваше подразделение. Это просил меня сообщить вам Кайл Першоу". Ланш в подробностях рассказала обо всём, что случилось перед тем, как она отправилась на задание. Жеребец заметил, что, судя по далёкому то затихвшему, то нараставшему гулу, по от цвету вспышек в ночном небе, битва должно быть бушует и сейчас. Повернувшись к Ланш, он указал рукой на рваные, глубокие царапины на лице и теле адъютанта. Скверные царапины, заметил он. Не имеет значения, махнула рукой Ланш. Тем не менее, жеребец быстро достал индивидуальную аптечку и начал обрабатывать раны. «Я использую кровавые лепестки», — сказал жеребец. «Они воспрепятствуют распространению любой инфекции и ускорят регенерацию тканей». Ланш, не слушая жеребца, повернулась к Эйдену. Голос ее зазвучал решительно и властно. Если вы будете следовать теперешним курсам, то скорее всего выйдете из болота прямо в тыл Волков. Если, конечно, мои расчёты правильны. Мы знаем, как легко искажаются показания приборов в здешних условиях. То, что мы в тылу Волков, можно использовать как стратегическое преимущество, заметил Лейтон. Но нас только восемь. Этого недостаточно для засады, нет? Нет, ответила Ланч. Тогда нам необходимо осуществить диверсию. Диверсию? Ну да. Вы можете подвести нас ближе к станции, к месту, где заработала бы связь. Разумеется, в 10 км отсюда есть возвышенность. Там я смогу Наладить устойчивую связь со штабом соединения. Жеребец продолжал обрабатывать ланц раны, но она нетерпеливо оттолкнула его. Этот жест означал, что сейчас она не нуждается больше ни в какой медицинской помощи. "Хорошо", кивнул Эйден. "Мы пойдём пешком. Жеребец, подведи звено как можно ближе к позициям волков, но не покидай болото." На мой мостик посади какого-нибудь свободного воина из тринария Джоанны. Через некоторое время я к вам присоединюсь. Он обернулся к Ланш. Пойдёмте. Кстати, вам придётся вступиться за меня. Из-за этого он указал на чёрную ленту. Кальпершо не станет со мной говорить, да и без неё он не принял бы совета от вольнорождённого. Ланш подумала, Что это в какой-то мере правда, но промолчала. У неё было предчувствие, что с помощью Хорхи им удастся выпутаться из безнадёжной, казалось бы, ситуации и избежать поражения.